вплоть до того, чтобы бывает счастлив открыть в любимом существе качество, которое книги или разговоры научили его рассматривать как качество, достойное нашей любви, вплоть до того, что усваивает их путём подражания и рассматривает как новые доводы в пользу своей любви, хотя бы эти качества были диаметрально противоположны тем, какие наша любовь искала бы. будучи предоставлена самой себе, вроде того, как Сван пытался когда-то эстетически оправдать тип красоты Адетты, то я сначала в камбрийские времена, полюбивший Жельберту за ореол таинственности, окружавший её жизнь, в которую мне так хотелось окунуться, воплотиться, отбросив прочь свою собственную как вещь, лишённую всякой цены,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 и перевязанную лиловыми ленточками, в которые она принесла мне брошюру Бергота. Я целовал агатовый шарик, являвшийся самой драгоценной частью сердца моей подруги, частью не суетной, но верной, которая, хотя и была украшена таинственным очарованием жизни Жильберты, однако находилась подле меня, обитала в моей комнате, спала в моей постели.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 Я сознавал, что элементы её были установлены талантом писателя или минералогическими законами ещё до знакомства Жельберта со мной, что книга и камень ни в чём не изменились бы, если бы Жельберта не любила меня, и ничто следовательно не давало мне права рассматривать их как весь счастье.